разговаривать Но он мог выразить себя, поставив ногу на акселератор. Он не одержал бы победы на школьном диспуте, да и вряд ли кто захотел бы дискутировать с Рафинадом. Во всяком случае, не тот, кто знал его или видел, как он управляется со своим спец 9 и 9,65 мм, который торчал у него под мышкой, словно опухоль. Вы, конечно, решили, судя по имени, что Рафинад был негром. Но он не был негром. Он был из ирландцев, хотя и не непутевых. Росту в нем было метр пятьдесят семь. И в свои двадцать семь или двадцать восемь лет он порядком оплешивил. Галстуки он носил красные, а под галстуком и рубашкой маленькую католическую медаль на цепочке – И я надеялся всей душой, что это святой Христофор, и что святой Христофор нас не оставит. Святой Христофор считается покровителем путников. Фамилия его была Ошиин, а рафинадом его звали потому, что он вечно сосал сахар. Каждый раз, уходя из ресторана, он забирал из вазочки весь кусковой сахар. Он так и ходил с карманами, набитыми сахаром, и когда он бросал в рот кусок, вы видели прилипшие к сахару табачные крошки и серые нитки, которые всегда сваливаются на дне кармана. Он бросал этот кусок за чистокол маленьких кривых черных зубок, его тощие ирландские щеки втягивались внутрь, и он становился похож на недокормленного эльфа. Хозяин ехал впереди, возле Рафинада, поглядывая на спидометр, а рядом сидел его сын Том. Тому было лет восемнадцать или девятнадцать, не помню точно, но выглядел он старшим. Он был не так уж высок, но сложен, как взрослый мужчина, и голова сидела у него на плечах по-мужски, а не торчала вперед на тонкой шее, как у подростка. Он был футбольной знаменитостью еще в школе, а прошлой осенью стал звездой в сборной первокурсников нашего университета. О нем писали в газетах, и не зря. И он знал это. Он знал, что молочага, достаточно было взглянуть на его гладкое, красивое, загорелое лицо, на челюсти, мерно и безучастно обрабатывавшее жвачку, на голубые глаза, под тяжелыми веками, также мерный, бесстрастно обрабатывавший вас, да весь белый свет пропаден пропадом. В тот день, когда он сидел впереди с Вилли Старком, то бишь хозяином, я не видел его лица, но я помню, как думал о том, что и формой, и посадкой головы он напоминает своего папашу. Миссис Старк Люси Старк, жена хозяина, крошка дафи и я сидели сзади. Люси Старк между крошкой и мной. Нельзя сказать, что это была чересчур веселая компания. Во-первых, светской беседе не способствовала жара. Во-вторых, мое внимание было приковано к бензовозам и телегам с сеном. В-третьих, дафи и Люси Старк не очень ладили друг с другом. Словом, Люси сидела между Даффи и мною и предавала своим мыслям. Подозреваю, что ей было о чем подумать. Ну, хотя бы о том, сколько воды утекло с тех пор, как она начала учительствовать в Майзон-Сити и вышла замуж за краснолицего деревенского парня с тяжелыми руками, каштановым чубом, спадавшим на лоб. Можете полюбоваться на их свадебную фотографию. Одну из тысяч фотографий Вилли, напечатанных в газетах, и глазами, которые смотрели на нее с собачьей преданностью и изумлением. Ей было над чем подумать в быстром Кадиллаке, потому что с тех пор многое переменилось. По улице, застроенной некогда белыми домишками, мы выехали на площадь. Была суббота, конец дня и на площади толпился народ. Вокруг газона сплошняком стояли повозки и корзины, а посреди него здание суда, кирпичный ящик, потрепанный непогодой и нуждавшийся в окраске, потому что воздвигнут он был еще до гражданской войны, с башенкой, украшенной со всех четырех сторон часами. Приближай